Глава 71. Откровение. Мысли в голове путались. Старый граф, семейные техники, родственники генерала Дакона, жених Ланы, оказавшийся моим знакомым. Нет, не то. Будто пытаюсь поймать на мелководье Юрку и Рыбешку, но та постоянно от меня ускользает. Еще и лежу без возможности нормально пошевелиться. «Ну?» Голос Армана вовсе не был угрожающим. Впрочем, этот старый лис пожил достаточно, чтобы научиться скрывать свои настоящие эмоции, так что мне не стоит расслабляться. «Кажется, я нашел для своего сада порцию удобрений». А вот это действительно угроза, хоть и произнесена все тем же скучающим тоном. «Стойте!» – воскликнул я, как никогда чувствуя свою беспомощность. «Дай угадаю! Да он же просто развлекается!» «Ты не Вели, но тебе знакомы имперские техники. Да и с бластером неплохо управляешься. Служил?» «Доводилось, Вели, колонель!» «Не думаю, что пара дней в учебке его впечатлит. А так ответ расплывчатый, можно как угодно его понимать». «Ха-ха!» – добродушно рассмеялся граф. «Подготовка у тебя есть, это чувствуется!» Ну вот на полноценного солдата империи ты, увы, не тянешь. А ну, раскрой ауру!» Последнюю фразу колонель глушительно рявкнул, одновременно освобождая меня от энергетических пут. Вскочив и начав разминать конечности, успевшие хорошенько затечь, я попытался увидеть мою ауру, как тогда на звездолете, когда изучал медаль. Кстати, о ней. Со стороны я, наверное, выгляжу сейчас эффектно, Тело окружено легким, голубовато-синим, переливающимся маревом, а у правого плеча горит, чуть заметно искрясь, красная пластинка. Вот только видит ли это граф, по-прежнему сидящий в расслабленной позе? Ха! -а -а", многозначительно протянул тот. «Медали просто так не даются, даже такие простенькие». «Значит, все-таки ты меня не обманываешь?» «Кого убил? Гнарфа? Синистрица? Гнарфа, но не сказал бы, что испытываю особую гордость. Не знаю, к чему я это ляпнул. Наверное, решил не взрываться с ролью старого вояки. Пока обстоятельства работают в мою пользу, но откровенную ложь граф заметит. Я в этом абсолютно уверен. Совсем как Валор! Старый аристократ неожиданно улыбнулся. А взгляд его словно затуманился. Но уже в следующее мгновение он подобрался, и вот уже передо мной снова сидит умудренный опытом граф, которого просто так на Микине не проведешь. Валор, мой брат, в этом секрета нет. Ушел воевать, несмотря на протесты отца, но потом стал гордостью нашей семьи и никогда не гордился убийствами врагов. Что ж, по крайней мере, с понятием чести ты тоже знаком. Граф жестом приказал мне сесть на плетенный стульчик. Надо же, а я в пылу сражения с Илисом Даконом и не заметил, что здесь можно целую компанию разместить. Вон и столик такой же рядом. Идиллия. Тут я сопротивляться не буду. Все-таки стоять и судорожно соображать, что ответить довольно тяжело. На первый взгляд кажется, что граф передумал меня убивать, но в последнее время я стал слишком подозрительным, А еще у меня больше нет иллюзий насчет благородства Вели, у которых на законодательном уровне прописано право собственности на других разумных. Он ждет, что я скажу. От этого зависит, буду ли я на этом стульчике расслабленно пить чай или мое обгоревшее тело вынесут на помойку другие слуги. И это в лучшем случае. Благодаря петле я, конечно, снова вернусь в исходную точку. Но ведь можно это сделать не с пустыми руками. Я же шел сюда не просто так. Хотел встретиться с графом, узнать, как можно отличиться и добиться ученичества. И вот он, мой первый шанс. Условия, конечно, не идеальные, но и не скажу, что совсем уж провальные. Судя по тому, что Вели Армана еще никто не убил и даже не посадил, подумаешь, всего-то вышвырнули из родового гнезда. С дочкой-бунтаркой он не в ладах. Да и те материалы, что я нарыл по нему в сети, недвусмысленно говорили об этом. Так что он точно не в рядах повстанцев, столь открыто бы он не действовал. А раз так, то можно попробовать зайти с этой стороны. «Активатору меня научил Вели Садон Трак», — глядя прямо в глаза колонелю, сказал я. «Мы познакомились с ним на земле». Не знаю, сколько в итоге протянулось молчание, одно могу сказать точно. Тут я сумел его удивить. «Садон Трак!» – задумчиво проговорил старый граф. «Я знаю, что он был женихом вашей дочери Ланы». Осторожно продолжил я прощупывать почву. «Тебя послал Садон Трак?» Неожиданно в голосе колонеля явственно проявились металлические нотки. «Чего он хочет? Я все ему уже сказал. Так и передай. Мое мнение о нем не изменилось. В такой ситуации он повел себя как последний подлец и...» «Велиарман! Велиарман!» Начавшего всерьез раздражаться графа прервал старина КН, запыхавшийся и вспотевший. Парадный мундир его перекрутился, форменная фуражка сбилась на бок. «Что случилось?» Колонель повернулся к слуге, и его бон вновь показался из-за спины, готовый чуть что вновь прибить меня к земле, если надумаю сбежать. «Вооруженный отряд идет сюда, в Арман. Каэна заметно трясло, но он все же пытался хоть как-то сохранить лицо. «Старая гвардия» — это понятие, думаю, актуально для любых миров и времен. «Отлично, я сам их встречу!» Старый граф, такое ощущение, даже обрадовался предстоящей возможности подраться. «Это завистник Гремвель или пройдоха Айлона?» «Это, кажется, это террористы, Велиарман», — выпалил Кен. «Те, что называют себя сопротивлением. Прикажете мобилизовать слуг?» «Повторяю, я сам их встречу», — нахмурился граф, и старший слуга с почтительным поклоном исчез, словно его и не было. Папа, ты здесь? раздался высокий девичий голос. В этот раз она разговаривала через шлем, но сомнений нет. Это опальная Лана Колонель, одна из лидеров повстанцев и дочь графа. Из чего вдруг она решила нанести визит своему почтенному родителю?